Обезьяны прощаются с доктором. Тут к Айболиту пришли обезьяны и позвали его обедать. Чудесный обед они устроили ему на прощание. Яблоки, мед, бананы, финики, абрикосы, апельсины, ананасы, орехи, изюм. Да здравствует доктор Айболит! кричали они. «Он самый добрый человек на земле!» Потом обезьяны побежали в лес и прикатили оттуда огромный тяжелый камень. «Этот камень, — сказали они, — будет стоять на том месте, где доктор Айболит лечил больных. Это будет памятник доброму доктору». Доктор снял шляпу, поклонился обезьянам и сказал, «До свидания, дорогие друзья «Спасибо вам за вашу любовь. Скоро я приеду к вам опять, а до той поры я оставлю у вас крокодила, попугая Корудо и обезьяну Чичи. Они родились в Африке, пусть в Африке и остаются. Здесь живут их братья и сестры. До свидания!» «Нет-нет!» — закричали в один голос и крокодил, и Корудо, и обезьяна Чичи. Мы любим своих братьев и сестер, но мы не хотим расставаться с тобою. Мне и самому будет скучно без вас, — сказал доктор, — но ведь не навеки вы останетесь тут. Через три-четыре месяца я приеду сюда и увезу вас обратно, и мы будем опять жить и работать все вместе. Если так, мы останемся. — ответили звери. — Но смотри, приезжай поскорее! Доктор дружески попрощался со всеми и бодрой походкой зашагал по дороге. Обезьяны пошли провожать его. Каждая обезьяна хотела во что бы то ни стало пожать доктору Айболиту руку. И так как обезьян было много, то они пожимали ему руку до самого вечера. У доктора даже рука заболела. А вечером... Случилось несчастье. Едва только доктор перешел через реку, он опять очутился в стране злого разбойника Бармалея. -с -с -с -с, прошептала Бумба. «Говорите, пожалуйста, тише, а то как бы нас опять не взяли в плен!»